Вернисаж сразу же произвел на Таню впечатление удручающее. На плохо оштукатуренных стенах ровным рядком висело с десяток картин, отличающихся друг от друга только цветом. На каждой был обозначен весьма условный контур женщины без рук, но с широко разведенными толстыми ногами, между которыми приклеенные прямо к холсту свисали крашеные мочалки. Мочалки покрупнее торчали сверху символизируя, по всей видимости, волосы. Такая же условная баба маялась на черно-белом плакате в компании кривых букв «Родни де Боль» «The essence of femininity» Мачалкин блюз», — прошептала Таня по-русски. «Что?» — спросил стоящий рядом Дарлинг. «А так, ничего». Она не знала, как по-английски будет «мочалка». Более того, еще четверть часа назад она вполне искренне считала, что таковой предмет англичанам неизвестен вовсе. «Пошли отсюда, а?» Но тут Иван Ужасный подвел к ним исхудалого Христос с безумными глазами, обряженного в бесформенный серый балахон. «А вот и родни!» — объявил он. А это мой добрый приятель Аполло и его тёлка. Не его жена, бесстрастно уточнила Таня. Но извиняться он и не подумал. Польщён вниманием прессы, ломким, тоненьким голосочком произнёс Родни Дебойл: Над произведениями, составившими эту экспозицию, я работал с октября. Родни, детка, это не пресса. Оборвал его Иван Ужасный. Мочалочный списатель посмотрел на него укоризненно и растерянно. «Ну что ж ты, будь а где твой репортер?» «Ребята, вы Стивы не видели?» — обратился к ним Иван Ужасный. Дарлинг молча пожал плечами, а Таня не без злорадства сказала. «Смылся твой Стив, не выдержал этой бездарной жути». Мощный кулак Ивана Ужасного вылетел вперед столь стремительно, что всей Таниной реакции хватило лишь на то, чтобы отклонить голову. Кулак мазнул по волосам и впилился в стену. Бородач взвыл, прижимая к груди поврежденную руку. Дарлинг, стоявший как истукан, вдруг зашелся визгливым истеричным смехом. «Сука — Сука! — прошипел Иван Ужасный, адресуясь почему-то не к Тане, а к Дарлингу. «Заткнись — Заткнись! — рявкнула на него Таня и обернулась к готовому зарыдать художнику. — А ты, мелкий гений, не кручинься, что за вернисаж без скандала! Посетители галереи смотрели не на картины, а на них, но чувств своих никак не проявляли. — Пойдем! — Таня взяла Дарлинга за руку. — Лучше святого Павла посмотрим. Я там еще не была. После собора они зашли в паб на Стрэнде и перекусили салатом с сальмагунди под светлый английский «эль». В пабе было уютно, уходить отсюда не хотелось. «Что за Бакстер?» — нарушило молчание Таня. «Подонок», — лаконично ответил Дарлинг. «Что ж ты с подонками-то водишься? Я ему деньги был должен. Теперь все. Утром еще отдал» пока ты спала. Из моего приданного медовым голоском осведомилась Таня. Дарлинг промолчал. Таня тоже воздержалась от продолжения темы. Ее английский супруг был ей не вполне понятен, а, если честно, непонятен вовсе. Ну, ясно, конечно, что личность довольно ничтожная, Но коль скоро многое в ее жизни на данном этапе от этой личности зависит, надо бы поточнее определить меру ничтожности, выявить слабину, установить для себя, надо ли ждать от него подлянки, и если да, то какой именно? Но очень, очень осторожно. Игра-то ведется на его поле. А тот, второй... Пижон в бархатном костюмчике. Этого вообще не знаю. Сегодня в первый раз увидел. Ясно. Хотя ничего не ясно. Куда теперь? К тете Поппи? Зачем? Мы сейчас идем на футбол. Специально для тебя. Сегодня русские с нашим Хэмом играют. Вот так. Ну что ж, футбол так футбол. Русскими соперники столичного клуба оказались довольно относительными. Тбилисская «Динамо». Таня в московский свой период, приохотившаяся к футболу, сразу вовлеклась в зрелище и быстро вошла в раж. Англичане играли в типичной своей манере, бесхитростные пасы, при первой же возможности тупые и однообразные навесы в штрафную, в надежде, что мяч рано или поздно найдет голову нападающего, и от нее авось, да отскочит в ворота. А вот тбилисцы играли лихо, изобретательно, разнообразно. Атаковали хоть и нечасто, но очень остро. Если бы не бельгийский судья, в наглую подсуживавший хозяевам и зажиливший чистой пенальти, когда защитник не особо мудрствуя завалил в штрафной площадке неожиданно прорвавшегося Мачаидзе, Первую банку англичане схлопотали бы еще в середине первого тайма. И после перерыва этот гад старался вовсю, давал офсайт, как только мяч перелетал на половину англичан. Горчишники показывал только нашим, в смысле не нашим, но, короче, понятно. Один раз только зазевался, не свистнул вовремя, и великолепный Додик Кипиане, увернувшись от хамски выставленной вперед ноги защитника, перекинул мячик в шенгеля, а тот щечкой пустил его низом мимо обалдевшего вратаря. Такой гол не мог засудить даже бельгиец. Британский болельщик серьезный, а будь на месте Тани мужик. Точно схлопотал бы поморня. А так только вдосталь наслушалось английских матюков. В долгу, впрочем, не осталось, и англичане в глубине души джентльмены даже зааплодировали. Оставшееся время Уэстхэм нудно и примитивно атаковал... И когда за пять минут до конца тот же Кипиани чуть не с центра поля стрельнул по крутой траектории над далеко вышедшим из ворот голкипером и мяч, ударившись в перекладину, ушел за линию, все стало ясно. И некоторые болельщики даже потянулись к выходу. От предложения развеселившейся Тани отметить победу грузинских мастеров в каком-нибудь ресторанчике поуютнее — Дарлинг на отрез отказался и потащил ее в метро. По дороге молчал хмуро и рассеянно. Таня тоже не донимала его разговорами. Ужин у тети Попи был снова хорош, только вместо мусаки их ждала кефаль, запеченная в тесте, а на десерт медовая пахлава с орешками. Но руководствуясь не воспоминаниями даже, Не помнил ни черта, а смутными ощущениями от прошлой ночи Таня от вины отказалась. Дарлинг как-то странно посмотрел на нее, но настаивать не стал, налил себе и молча выпил. Как и вчера, Таня разомлела от еды и, хотя было еще не поздно, отправилась к себе и завалилась спать. Засыпая уже, посмотрела на обои, освещенные светом уличного фонаря, И вдруг вспомнила, снился Винни Пух, улыбнулась и провалилась в сон. Но привиделся ей не плюшевый Винни, а Яни Поп, смерцающим болотной гнилью, мертвыми глазами. Прямо перед собой он держал золотое блюдо, а на блюде дымились разноцветные кишки из его же распоротого живота. Рядом щерился синий харей Мурин Родион Кириллович. С другой стороны, вывернутый на сто восемьдесят градусов головой, смотрел, не мигая, Ким. На его широкой спине, обращенной к Тане, распускались три кроваво-алые гвоздики. Над ними парили отделенные от тел руки, ноги, головы, Серега, Марина, ларион Идите-ка вы, откуда пришли приказала им Таня. — Здесь другая жизнь, здесь все не так. Я буду жить теперь по-новому. И полетела куда-то вниз. И проснулась от вздрогнувшего сердца. Немного полежала, успокаивая себя. Снизу доносились звуки скрипки, гомон голосов, веселый виск. Туда, туда. Одиночество и темнота стали вдруг невыносимы. Выпить залпом полный стакан виски или коньяку, чтобы огнем вжарило по всем жилам, чтобы нервы оплавились по краям, чтобы отпустило. Поспешно, путаясь в застежках и рукавах, Таня оделась, поправила прическу у большого зеркала, подошла к двери, потянула за ручку. Заперто. Что бы это значило? Она забарбанила в дверь, прислушалась. Никакой реакции. — Эй, выпустите меня! Тихо. Потом пол заскрипел под тяжелыми медленными шагами. Приближалось что-то чужое, угрожающее. Шаги замерли у двери. Хриплое, подрыгивающее дыхание, сопение. Под тяжелой рукой дрогнул косяк. — Дарлин! Это ты? — Ха! Это верно, я твой, дарлинг, шлюха, брахаха. Ща открою и позабавимся. Грубой, пропитой, абсолютно незнакомой голосина. Не все слова разберешь, но смысл ясен предельно. Металлический стук с той стороны должно быть целиться ключом в скважину, но с пьяну попасть не может. Таня метнулась в ванную, набросила на петлю крючок и в ту же секунду бабахнула настежь распахнутая дверь. — Ба! А где ты, тварь? Выходи, хуже будет. — А, вот ты где! — мощный толчок в дверь ванной, филенка прогнулась, жалобно взвизгнули винты, на которых крепилась петелька, запорт на соплях, чисто декоративный. Второго толчка дверь не выдержала. В ванную с ревом ввалилось что-то серое, громадное, и, напоровшись на своевременно выставленную Танину ногу, полетело башкой вперед точнехонько в твердую фарфоровую грань унитаза. Удар явно пришелся ему не по душе, туловище утробно зарычало, разворачиваясь, как в замедленной съемке, Еще эхо злобного рыка не спустилось по стенам унитаза в городскую канализационную сеть, а Таня точным прямым ударом чуть подвернутой ступни выехала охальнику в точку, где задница соединяется с проблемным местом. Мужик ухнул, скрючился, и, не давая ему опомниться, Таня воткнула нежные пальчики в шейные позвонки и, крякнув от напряжения, хрустнула ими. Низ ее живота сдавила, тошнотная муть вибрировала во всем теле, пытаясь расслабиться, она так и упала на простертое тело. Несколько секунд пролежала, приходя в себя. От того, на чем она лежала, не исходило ни звука, ни шевеления. Готов. Вот и началась новая жизнь. Держась за стенку, Таня поднялась автоматически одернула блузку, осмотрелась, крови не было. На полу ничком лежал громадный рыжий мужик в добротном, но сильно помятом костюме и лакированных остроносых башмаках. Шея неестественно выгнута, голова прижата к полу небритой щекой, на Таню злобно смотрит маленький заплывший кровью голубой глаз, рыло совершенно свиное, из полураскрытой пасти торчит желтый клык. «Красавчик! Однако надо что-то делать, и быстро!» Таня вышла из ванной, приблизилась к распахнутой двери в номер, выглянула в тускло освещенный коридор. Никого. Она вынула из скважины желтый фигурный ключ и заперла дверь изнутри. Открыла шкаф, вытащила пустую спортивную сумку, поставила на кровать, опустилась на колени, Просунула под кроватью руку, провела под днищу. Черт, гладко. Провела еще раз. Вчера, когда она впервые переступила порог этой комнаты, первым делом переложила свой паспорт и деньги в маленький полиэтиленовый пакет и прикрепила к днищу кровати клейкой оранжевой лентой с надписью «Бритиш Айрвейс» прихваченной в аэропорту. Судя по тому, с каким трудом удалось отодрать эту ленту от чемодана, продукт был надежный, качественный, сам по себе пакет отвалиться не мог. Следовательно, Таня вновь подошла к шкафу, достала с верхней полки чемодан, раскрыла, слегка нажала на заклепки на задней стенке, они чуть заметно щелкнули, Таня по очереди отвинтила их, приподняла плотный черный пластикат наружного слоя, потянула второй слой вдоль почти незаметного паза, откинула, открылось второе дно. Таня вынула содержимое, переложила в сумку, привела чемодан в изначальное положение и поставила на место. Открыла кошелек, проверила наличность: две бумажки по 10 фунтов, пятерка две толстые фунтовые монетки нелепый семиугольный полтинник не густо таня вздохнула пошла в ванную поднатужившись перевернула мертвяка нащупала во внутреннем кармане пухлый бумажник первым делом выгребла купюры пересчитала восемьдесят пять фунтов таня отделила два самых замызганных Фунтовика вложила обратно, усмехнулась и сказать, что вы, никакого мародерства не имело места. Мельком пробежалась глазами по пластмассовым карточкам, на одной задержалась. С аккуратного прямоугольничка водительского удостоверения глядела выполненная в цвете кабанья харя. Микроскопический лобик хмурился из-под жесткого ежика волос Глазки неприязненно смотрели на мир. Эдвард О'Брайен. Гудбай, мистер О'Брайен. It's been a pleasure. На плечи черный плащ, через плечо сумку, прощальный взгляд. Свет выключен, дверь заперта. Таня на цыпочках прошла по пустынному коридору, спустилась по лестнице. Вот и знакомый зеленый вестибюль. За конторкой под неяркой зеленой лампой дремлет лысый человек, похожий на лесу, тот самый, которого видела за завтраком. За двойной застекленной дверью свет, шум и музыка. Косясь на эту дверь, Таня прокралась мимо конторки, спустилась к выходу, подергала за ручку, заперта. Значит, придется через зал. Ее окатило волной света, мутного от табачного дыма, густыми винными ароматами, липкой музыкой. Таня на миг зажмурила глаза, привыкая, и двинулась через зал. Народу было немного, но, похоже, все предели, и ее появление особого внимания не привлекло. И вот крашеная блондинка прижала бюстом какого-то мужика и хохоча, поет его вином из бокал. За другим столиком китаяночка в красной ливреи теребит еще кого-то, сидя у него на коленях. На возвышении пеликает черноусый горбун, слева хлопочет незнакомый бармен, мешает что-то в высоком стакане для уже крепко поддатого верзила в джинсах, Она прошла две трети зала, когда кто-то потянул ее за руку. Она обернулась, увидела еще одно нетрезвое, мягко выражаясь, лицо. — Сори! — прощебетала она, высвободила руку и пошла дальше. Успешно преодолена вторая дверь, точная копия первой пустой круглый холл с сиреневыми стенами и двумя группами кресел возле темных столиков, заваленных какими-то журналами. Сквозь стекло видна улица. Мэм, я могу быть чем-нибудь полезен? Железные пальцы на локте. Со стороны вроде бы вежливо, даже почтительно поддерживает. Но как больно. Ухмыляющееся черное лицо. Ниже белоснежная манишка. Еще ниже черный смокинг. Спасибо, Джулиан. Я, я просто захотела подышать свежим воздухом. Увы, мэм, это в настоящее время невозможно. Рекомендую возвратиться в вашу комнату. Я бы охотно, но, но в моей комнате дохляк. Хватка мгновенно ослабла. Что? Мертвый труп, покойника. Остановка сердца? Естественно. В результате неудачного падения. Бедняга разбил башку и свернул шею. Не повезло. Так. Джулиан вновь сжал ее локоть, повел в противоположный конец холла, открыл почти незаметную дверку, под свету сливающуюся со стенами, поднимаясь в свою комнату, запрись, сиди тихо, света не зажигай, никому не открывай. Когда эта шушера угомонится, я приду к тебе. А как я узнаю, что это ты? Никак. У меня универсальный ключ. Он подтолкнул ее к дверке.